Эпизод 12. Окрестности Ленинграда. 2 января 1943 года. Окоп, в котором стояли четыре человека, находился в двух километрах севернее их участка фронта, как раз там, где траншея поворачивала назад и почти делала петлю. Человек с капитанскими знаками различия стоял перед Гютбраном, переминаясь с ноги на ногу. Был снегопад, и на фуражке у капитана уже лежал приличный слой снега. Эдвард Мускин стоял рядом с капитаном и смотрел на Гютбрана одним широко открытым глазом, другой опять был наполовину прикрыт. «Зау», — сказал капитан, — «эр ист Цуден цудэн «Итак, значит, он бежал на ту сторону к русским?» «Я», — повторил Гютбран, — «да». «Ваум? Да свасишь шнихт? Я не знаю». Капитан посмотрел в небо, цыкнул зубами и топнул ногой. Потом кивнул Эдварду и, буркнув что-то ротон фюреру немецкому ефрейтору, бывшему при нем, попрощался. Снег захрустел у него под ногами. Вот так вот, сказал Эдвард. Он по-прежнему смотрел на Гюдберна. Да? протянул Гюдберн. Расследовать тут особо нечего. Да уж. Но кто бы мог подумать? Его открытый глаз продолжал пристально и неподвижно смотреть на Гюдброна. «Тут постоянно дезертируют», — сказал Гюдбран. «Если бы они расследовали каждый случай...» «Я говорю, кто бы мог подумать такое о Синдре? О том, что он выкинет что-нибудь подобное?» «Нет, ну ты же видишь», — сказал Гюдбран. «Да, не слишком замысловато. Вот так встал и убежал. Конечно. Потом с пулеметом промашка вышла». Голос Эдварда был полон холодной насмешки. «Да. И ты даже не смог докричаться до голландцев». Я кричал, но было уже слишком поздно. Было темно. «Была луна», — сказал Эдвард. Они посмотрели друг на друга. «Знаешь, что я думаю?» — спросил Эдвард. «Нет». «Нет, знаешь. По тебе же, видать». «За что, Гютбран?» «Я не убивал его», — взгляд Гютбрана был прикован к огромному глазу Эдварда. «Я пытался отговорить его, но он даже слушать меня не стал. Просто убежал. Что я мог поделать?» Они стояли, наклонившись друг к другу, тяжело дыша, и пара от их дыхания тут же уносил ветер. «Я помню, когда в последний раз ты так выглядел, Гюдбран, той ночью, когда ты убил русского у нас в блиндаже». Гюдбран пожал плечами. Эдвард положил ему на плечо руку в обледеневшей рукавице. «Послушай, Синдра не был хорошим солдатом, пожалуй, даже хорошим человеком». Но мы-то приличные люди. Нам надо пытаться при всем при этом соблюдать какие-то нормы и ценности, понимаешь? Теперь мне можно идти?» Эдвард посмотрел на Гютбрана. Слухи о том, что Гитлер одерживает победу далеко не на всех направлениях, стали доходить и сюда. Соответственно, увеличилось и число норвежских добровольцев, и на смену Даниэлю и Синдре пришли двое мальчишек из Тюнсета. Все время новые, молодые лица. Кто-то запоминался, кого-то быстро забывали, когда он погибал. Даниэль и Эдвард запомнит, он знал это наверняка. Точно так же, как и то, что очень скоро лицо Синдры сотрется из его памяти. Сотрется. Через несколько дней Эдварду-младшему исполнится два годика. Эту мысль он не стал додумывать. «Да, ступай», — ответил он и береги голову конечно сказал гирберн даже спину согну помнишь как говорил даниэль спросил эдвард со странной улыбкой если мы будем тут ходить согнувшись то вернемся в норвегию горбатыми вдали раздался трескучий хохот пулемета